«Варвары!» — покачивая головой, сказал Тедди и сделал Бойли знак дарить вина в его бокал.、И、«Еще недовольны, что мы несем им цивилизацию!» После первого визита Робби пропал на несколько недель. Ханна думала, что он забыл о своем предложении подарить ей сборник стихов. «Очень в его стиле», — думала она, — «появиться, всех очаровать, надавать пустых обещаний и испариться, даже не собираясь их исполнять». Она даже не обиделась, просто посмеялась над собственной доверчивостью и обо всем забыла. И все-таки, через пару недель, когда Ханн зашла в книжный магазин на Друри Лейн и обнаружила там первую книгу Роберта Хантера, она ее купила. В конце концов, поэзия Робби понравилась Ханне задолго до того, как она поняла, что он ее не самый любезный знакомый. Потом пришла весть о смерти отца, и Ханне стало недоробие его забытых обещаний. Внезапно она почувствовала себя лодкой, сорванной с якоря и брошенной на милость волн в незнакомых и бурных водах, без руля и витрил. Глуп, конечно. Она так давно не виделась в СПА, ведь он отказался встречаться с ней с тех пор, как она вышла замуж, и Ханна так и не нашла слов, чтобы смягчить его душу. И все-таки... Пока пап был жив, она чувствовала, что привязана к чему-то крепкому и надежному. Теперь это чувство исчезло. Хан не казалось, что отец бросил ее. Да, они часто ругались, уж такие у них были отношения. Но она всегда знала, что у пап любит ее больше всех. А теперь он взял ее и ушел, не сказав ни слова. Ей стали сны царапшмара: черные волны, затонувшие корабли. безбрежные воды океана, а днем вспоминалось предсказание гадалки о тьме и смерти. Ей станет легче, когда Эмилин переедет к ней на совсем, уговаривала себя Ханна, потому что было решено, что после смерти отца Ханна становится для сестры Кенто вроде опекуна. И ты это сказал. Пусть лучше будет на глазах, особенно после той истории с режиссером. Чем больше Ханна думала о приезде Эмилин, тем больше оживлялась. Наконец-то у нее появится союзник в этом доме. Хоть кто-то, кто ее понимает. Вечерами они будут сидеть вместе, болтать и смеяться, делиться секретами, как в детстве. Но вышло, однако, что у Эмилин были другие планы. Они с Лондоном всегда были на «ты», и сразу по приезде она кинулась в самую гущу светской жизни, которую всегда обожала. Она всегда обожала. Каждую ночь новый костюмированный бал. Белоснежный, цирковой, подводный. Ханна сбилась со счета. Днем другое развлечение. Охотиться на улицах то за шляпой нищего, то за полицейской каской. Эмилин чересчур много пила и чересчур много курила. И считала ночь пропавшей, если на следующий день не находила своего имени в колонке светских сплетен. Однажды утром Ханна обнаружила Эмилиан в гостиной в компании друзей. Они сдвинули мебель по углам, скатали к камину дорогущий модный ковер. На ковре сидела незнакомая девушка в лимонно-желтом платьице из прозрачного шифона и курила, стряхивая пепел прямо перед собой. Эмилиан учила неуклюжего молодого человека с кукольным личиком танцевать факстрот. Нет же, нет, хохотала она. «На счет четыре, Гарри, золотко, не на три!» «Дай руку, я покажу!» Она снова завела граммофон. «Готов?» Ханна осторожно по стенке обошла гостиную. Ее так потрясла раскованность, с которой Эмилин и ее друзья распоряжались комнатой, ее, если уж на то пошло комнатой, что она даже забыла, зачем пришла. Притворилась, будто роется в ящиках стола, а Гарри тем временем рухнул на диван с криком «Смешно!» «Хватит! Ты меня совсем уморила, Эмми!» Эммилин упала рядом и обняла его за плечи. «Как хочешь, солнышко, но знай, я не стану танцевать с тобой на вечеринке у Клариссы, если ты не выучишь хотя бы основные шаги. Фокстрот — это самый писк, и я собираюсь танцевать его всю ночь». «Всю ночь — это точно», — подумала про себя Ханна. «Ночи Эммилин все чаще кончались под утро». Не насытившись танцами в Клариджес, поглощением бренди и коктейлей с Куантро, буйные компании продолжали веселиться у кого-нибудь дома. Примечание. Клариджес — одна из самых известных лондонских гостиниц высшего класса в районе Мэйферр.